Марк Граф сказал Маргарите, «Хорошо, что евреям дали поселиться в стране. Они приносят деньги, оживления, заражают своим примером других. Но все же недаром народ слышать не может их запаха. Живет себе такой Мендель Гирш, не знает ни церкви, ни религии, хуже язычника или любой скотины». Господин фонтек сказал своим скрипучим голосом, самое отвратительное, что у такого человека нет ни на грош достоинства. Как он присмыкается, как по-собачьи ползает, клоп, вшивец. Маргарита молчала. Гирш еврей, думала она, а я уродина. Слепой король Иваган сидел в низкой, убогой деревенской горнице. Его парикмахер причесывал ему волосы и бороду. Накануне день был нестерпимо зноен, но теперь с северо-запада подул свежий ветер. Было около 4 часов утра. Солнце еще не взошло, небо светлело. При короле находилось двое его офицеров в полном вооружении камердинер и адъютант двое пажей люксембуржец несмотря на свои шестьдесят лет и слепоту придавал огромное значение безукоризненному вооружению и одежде камердинер и пажи начерли его белую пругую кожу благовониями бережно надели на него рубашку платье серебряные доспехи Король проспал всего несколько часов, но был свеж и в превосходном настроении. Перед ним была большая роща, за ней стояли англичане. Итак, сегодня наконец-то произойдет сражение. Непростая стычка, нет, жаркая, большая битва. Англичанин все поставил на карту. Сейчас этот элегантный слепец... Чистый, вымытый, с ног до головы вооруженный, дышит воздухом летнего утра, позабыв о тех тайных приступах меланхолии, которые теперь после жизни, растекшейся, как вода, разлетевшийся, как дым, нередко тревожит его по ночам. Словно животное, после долгой зимовки в стойле, весну, жадно впивает он запах боя, которым все, полно вокруг он вышел на крыльцо позавтракал пошутил со своими приближенными тянуло чистым душистым ветерком вот вот взойдет солнце его отец был римским императором властителем всего христианского мира он иоган воюет теперь в роли французского наемника ему собственно говоря совершенно Незачем было ввязываться в великую ссору между Англией и Францией. Он сделал это из одного лишь воинственного пыла. Примечание. Великую ссору между Англией и Францией. Имеется в виду Столетняя война между Англией и Францией, продолжавшаяся с перерывами с 1337 по 1457 годы. Ослепший Иоган Богемский выступил во время этой войны вместе со своим сыном Карлом и небольшим войском на помощь французскому королю Филиппу VI в Луа и погиб в битве при Кресси в 1346 году, именно так, как это описано Фейтвангером. Конец примечания К тому же он растратил деньги, которые Франция дала ему на вербовку войск, и теперь нужно выкручиваться. Ни в чем, ну ни в чем ему не было удачи. Пусть. Теперь это уже не имеет значения. Теперь он будет сражаться. Он доволен. Ему подали ломти белого хлеба, масло, мед, сбитень. Вокруг жужжали пчелы. Он поглаживал мягкие волосы пожей. Деньги для наемников он спустил. Он улыбнулся. Если его сын Карл станет нынче германским королем, то немало будет этим обязан растраченным деньгам. Знать этого Карл не должен. Вероятно, догадывается, но знать не должен. Он такой щепетильный. Не беда. Иоган любит Францию. Он оказал Франции немало добрых услуг. Вот и сегодня он чувствует, что возместит деньги старицей. Он встряхнулся, стал потягиваться, спросил, зашло ли солнце. Сели на кони, пустились в путь. Дорога вела через большую рощу, за ней на широкой пыльной равнине стоял неприятель. Забрало еще не были опущены, пели птицы, ветки гладили лицо. Пахло листвой. Хорошо жить. Хорошо проезжать утром через лес, за которым стоит враг. Ага. Вот и птицы смолкли. Ляск, крики, гомон, топот и гром копыт. Звонки трубы, пыль, много пыли. Они на опушке. Король и его приближенные остановились. Как идет бой? — спросил он с возбуждением страстного игрока. Приближенным пришлось описывать ему все перипетии сражения. Он командовал, бросал на поле битвы все новые полки туда-сюда. Но поневоле стратегия слепого оставалась теорией, а офицеры, не тратя слов, исправляли его приказания или не следовали им вовсе. На поле боя густым слоем лежала пыль, садилась, серая, плотная, на стебли, траву, колосья, на лошадей, доспехи. Сражение перешло в бесчисленные озлобленные стычки отдельных групп. Тогда старый рыцарь не выдержал. Чуял ли он, что его приказы остаются пустым звуком, что их почтительно выслушивает и и пренебрежительно пропускают мимо ушей. Но он вдруг привстал в стременах, его добрый гнедой конь взвился, зажал, и одновременно с этим ржанием король издал звонкий крик радости, ринулся в бой. Офицеры пытались остановить его, пожи пылая, увлекали его вперед. Так, несмотря на все препятствия, достиг он самой гущи боя. Сбруя его коня, дорогие доспехи Витязи привлекли врагов. Он был окружен, отбит, снова окружен. Особенно два шотландских рыцаря, младшие сыновья, голодранцы, соблазнились его украшениями и великолепным панцирем. Старый слепой рыцарь говорил кричал смеялся рубил вокруг себя его офицеры остались где то позади пожи не отступали от него ни на шаг он то и дело обращался шутя злобно пламенно цинично к одному из них белокурому изысканному игану своему любимцу того уже зарубили он был мертв а слепой король продолжал обращаться к нему. Наконец раненый конь сбросил седока, придавил. Враги ринулись на него, сорвали шлем и забрало, раскрыли череп. И вот он лежал в пыли, неподвижный и жалкий. Самый живой человек и государь своей эпохи. Его окровавленная, холенная борода — была растрепана и слиплась. Оборванцы рыцари тащили с груди серебряный панцирь, перстень никак не снимался с окоченелой руки, судорожно вцепившийся в пыль. Тогда они отрубили весь палец. Бой передвинулся дальше, и французы, за которых без цели и смысла сражался слепой, были разбиты и рассеяны. Мертвый король остался один. Большие блестящие трупные мухи садились на его лицо. Карлу Люксембургскому, германскому королю, тоже раненному в этой битве, удалось спастись. Английский король, любивший с гордостью подчеркивать, что он по-рыцарски ведет войну, отправил ему тело отца с почетной охраной. И вот Карл стоял перед обезображенными останками. Отца он никогда не любил. Старый мод, носившийся причудливыми зигзагами по свету, так безумно и самоуверенно игравший своими коронами, вместо того, чтобы беречь и укреплять их, сильно подорвал оставленное сыну наследство. Все же ему достались права, титулы, земли, захваченные где и как придется. Карл не будет расшвыривать их, не будет с излишней самонадеянностью пытаться непременно все удержать. Он начнет объединять их по кускам, округлять, родить о сути дела, а не о внешнем блеске. Вот он лежит. Король Иоган, его отец, он был рыцарем, первым рыцарем всего христианского мира. Он блистал ярким блеском, а теперь от него осталась лишь кучка изуродованной гниющей плоти. Он бесплодно жил и бесплодно умер. Насмехался над церковью, священниками, святыми, но не покорил мира, подпяту свою, не завоевал ни неба, ни земли. Спи с миром, отец, я буду иным, чем ты. Король Карл приказал вынуть сердце, отделить в кипящей воде мясо от костей, перевез кости в родной Люксембург, торжественно похоронил рядом с самыми священными реликвиями. Затем, ввиду того, что Ахен запер свои ворота, короновался в Бонне как германский король, в Праге как богемский». Примечание. Ввиду того, что Ахен запер свои ворота, короновался в Бонне как германский король, в Праге как богемский. С начала IX века Ахен был традиционным городом венчания на царство германских императоров и королей. Когда в 1346 году коллегия Курфюрстов выбрала императором Карла Люксембургского, целый ряд рейнских городов остался верным императору Людвигу IV Баварскому. В результате этого Ахен запер свои ворота перед Карлом и отказал ему в коронации. Его короновали как германского императора в Бонне в ноябре, 1346 года и лишь в 1349 году, после смерти Людвига IV, повторно в Ахене. Конец примечания. Император Людвиг считал, что теперь после поражения французов настало время отправить Карлу решительную ноту протеста. Торжественно предложил он отступиться от своих притязаний, И подчиниться ему сильнейшему. Карл ответил в том же духе Его сила, дескать, опирается не на войска, но на величайшего союзника Бога. Прежде всего, однако, он стал подыскивать земных союзников, завел сношение с Венгрией, с хромым Альбрехтом. За Карла. Были право, титул, церковь, религия, симпатии, за Людвига — могущество. Границы их стран соприкасались, но оба были рассудительны и осторожны, избегали вызвать именно здесь войну. Изобретательный предприимчивый Карл чуял, что слабое место Виттельсбаха совсем в другом месте — в Тироле. Здесь епископы Триянский и Хурский, ненавидевшие маркграфа Людвига, неустанно мутили и интриговали. владетельные бароны, возмущенные грубостью и расчетливостью Витальсбахов, только и ждали случая вернуть Люксембургов. На угрожающее им соседство императора Людвига взирали с глухой тревогой, И такие крупные ломбарские властители, как Карара, Висконти, Делла Скалла, Галзака, слали королю Карлу курьеров. Курьеров все более спешных. В его деораспоряжении епископские войска, ломбарские наемники, контингенты баронов. Карл решился. Положение создалось особенно благоприятное. Марграф Людвиг сражался далеко на севере в Пруссии. Пусть добывает славу в борьбе с язычниками. Примечание. Марграф Людвиг сражался далеко на севере в Пруссии. В XIV веке продолжается грабительское движение немцев на Востоке и их захваты в Прибалтике. Прибалтийские племена храбро сопротивлялись захватчикам. Несмотря на то, что территория Пруссии, на которой обитало литовское племя пруссов, была оккупирована с помощью Тевтонского ордена, еще в середине XIII века, в XIV веке, здесь было все еще неспокойно. Конец примечания. Во всяком случае, сейчас в Тироле не было ни войска, ни государя. В Карле вдруг как бы проснулся авантюризм отца. Он отбыл тайком в сопровождении лишь трех доверенных лиц, все четверо переодетые купцами с ломбардскими документами. Путешествовал в жестокий мороз по занесенным снегом горным тропам. Неожиданно объявился в Триенте. Торжественная служба в соборе. Карл в императорском облачении. Правда, императорские регалии «Скипетр», «Меч», «Держава» были, к сожалению, только имитациями. Оригиналы тщательно охранялись Виттельсбахом. «Колокола», «Ладан», «Слава в вышних» — пел епископ Николай голосом фанатика. Пели мальчики. Карл принял парад. Войск епископа Николая, итальянских городов — Епископа Хурского, Патриарха Аквилейского, множество южнотирольских баронов, его брата Иогана, жаждавшего мести. Он тронулся в путь с огромными силами. Взял боцен взял Миран, внезапно обложил железным кольцом замок Тироль. Маргарите приходилось надеяться только на себя. Марграф и Конрад фон Тек были далеко в Пруссии. Мелкие военачальники колебались, растерянные. Вместо ответа на вопрос, возможно ли удержать замок, ссылались на волю Божью, возлагали всю тяжесть решения на Маргариту. Все теснее и крепче сжималось кольцо осаждающих. Маргарита была угрюмо спокойна. Ее супруг, маленький коварный волчонок, а некогда стоял перед этими запертыми воротами, и она не впустила его. Теперь он явился с несметной пешей и конной ратью во всей грозной пышности войны, чтобы насильственно проникнуть сюда. Когда ее жизнь была разрушена, она с трудом собрала обломки, снова создала себе семью, восстановила некоторый строй и порядок в своей жизни и в жизни страны ничего завидного прекрасного блистательного убогое ущербное существование тут заплата там прореха там нехватка и отречение но это было все же свое завоеванное спасенное из грязи и ничтожества это было ее Обнесенная оградой — неотъемлемая собственность. И вот во второй раз является это отродье и пытается вырвать у нее принадлежащее ей. О, она покажет лицемерному смиреннику Карлу и Иоганну злобному хитрому волку. Она знала, главное — продержаться первые дни. В ее распоряжении — находилось небольшое, но надежное войско. Она сама организовала оборону. Она не была труслива, ни минуты не колебалась, все видели подвергнуть себя опасности. Ее воля, ее заражающая рассудительная энергия передались войску. Первые атаки были отбиты решительно и без особых потерь. Среди солдат замка царила Своеобразное, мрачно-шутливое настроение. Марк-графиня вызывало искреннее почитание и восхищение. «Наша губастая», — говорили солдаты. Среди офицеров был один баварец, молодой, безобразный альбинос Конрад фон Фрауенберг. Из-за его отталкивающего, дерзкого, раздражительного нрава Остальные странились его. Но именно поэтому обратила на него внимание Маргарита. Она назначила его командующим обороной, сумела поладить с ним, хотя другие видели в нем одно только мрачное самомнение. Она нашла, что он решителен и смел в словах и поступках. А он грубым, сиплым голосом, нагло и отрывисто, похваливал ее распоряжение, ее энергию. Со дня на день раздражение осаждавших росло. Было ясно, что страну можно взять или сразу, с налета, или никак. А тут они засели перед этой неожиданной преградой, осаждали женщину безобразную, презренную герцогиню Маульташ. Не подвигались ни на шаг. Карл злился на непредвиденное препятствие, поджимал губы, давился злобой. Неужели возможно, чтобы его превосходное вооруженное войско отступило перед этими стенами? Откуда брала эта женщина? Это посмешище, это губастая свою силу. Он был глубоко встревожен. Молился, пытал свою совесть. В триенте ему показали палец святого Николая. Он собирался приобрести эту драгоценную реликвию. Одна рука святого у него уже имелась, но палец не уступали, и Карл не в силах противиться искушению. Вдруг решительно извлек нож, отхватил от пальца один сустав, унес с собой. Может быть, святой рассердился? Может быть, он отвращает удачу от его знамен и отдает врагу? Карл отослал косточку обратно с покаянным письмом. Но все было тщетно. Его раскаяние запоздало. Марграф был уже близко. Если принять бой, то грозит великая опасность отрезать себе путь в Италию. Карл отступил от замка Тироль. Затаив ярость, повернул в Освояси на юг. Скрежетал зубами иоган. негодовали итальянские бароны. По пути Карл предавал страну грабежу, пожарам, опустошению. Миран стал пеплом, Боцн стал пеплом, по всей провинции Эч — Поля были опустошены, виноградные лозы срезаны, дома разрушены.